Глава двадцать вторая. Лесная находка. Еще бы. Ой, а где мышка? Алена покрутила головой, позвала котенка, а потом окликнула Урса. Урс, а мышка где? Леха только хотел ухмыльнуться, но увидел, как пес заглядывает в кухню и отчетливый взмах об длинной морды указывает в сторону веранды. вот же пролаза серая ни котенок а сквозняк какой то вздохнула алена и пошла вылавливать мышку урс только фыркнул когда увидел леку с контейнером тараканов не ну а че если она не боится то чего мучиться тобормотал паренек свскармливая голод для жабе насекомых на всякий случай надо все таки выяснить чего именно Она боится. А то как-то не верится, что такая прям нормальная. Да и с псом разговаривает. А может, она немного того? Нормально это взрослые так себя не ведут. У Лёхи о взрослых мнение было не очень-то хорошее, прямо скажем. Поэтому он решил за Алёной последить. Мало ли чего. «Смотри-ка, дракон наш присмирел». «Только не очень понятно, чего он за Алёнушкой хвостом мотается. Да ещё так забавно!» «Чуть не ползком и по кустам», — удивилась Матильда Романовна. «Следит!» да — знанием дела ответила Марина. «Как пить дать?» Она его удивила и смутила. «У её учеников в школе регулярно происходит разрыв шаблона. Мне очень нравится!» леха выбрался за аленой и на прогулку в лес урс чего ты алена вопросительно глянула на пса который явственно указал носом назад идет кто то песс кивнул лешка увидев еще один кивок пса алена только плечами пожала вот чудак ну пускай хоть погуляет правда бэк о «И ты теперь киваешь на заданный вопрос. Молодец какой!» «Ты чего, Урс? Что случилось?» Пес насторожился и кинулся в сторону от тропы. Бек потянул туда и Алену. Пробежав за собаками совсем немного, она и сама услышала тонкий, прерывающийся горестный вой. «Да что ж за скот это сделал?» Алена только ахнула. увидев прикрученную к нижней ветке старой ели веревку и собаку, которая обессилела и уже почти висела на этой веревке. «Ой, ножа нет! Сейчас, мой хороший, сейчас я попытаюсь развязать!» Леха ничего не понял, потому что эта самая Алена куда-то исчезла из вида. Не было ее на трубке и все тут. Он покружился, оглядывая окрестности. И вдруг сбоку появился Бек, басовит Агаптул, явно приглашая следовать за собой. И Леха рванул за ротпейлером. А увидев Алену, которая практически на руках держала собаку, чтобы как-то дать возможности ей дышать, на какое-то время забыл, что она взрослая, и значит, хорошей быть не может по определению. Нож есть? Пирочиный только, но острый. Леха уже открыл складной нож, и перерезал волокна обычной белевой веревки. «Сволочь поганая! Урод последний!» — шипела рядом Алена, разобзабывшая обо всей педагогике. Леха только молча косился на ее слезы. «Сказал бы он гораздо больше и цветистее, но не решился. Если она собаку сейчас тут оставит, никогда больше никому не поверю, в жизни никому не поверю», — решил он. Алена осторожно сняла обрезок веревки шеи молодой и очень худой собаки. «Ну, все, все, не бойся, уже все закончилось. всё хорошо, ничего больше не будет плохого, не надо так дрожать». Руки, гладящие собаку, словно смахивали ее ужас, а слова помогали дышать. Ведь без надежды вдохнуть сложно, даже когда удавку с горла уже сняли. Ничего не бойся, я тебя не брошу, никому плохому не отдам. Леха шумно выдохнул, сообразив, что и сам не очень-то дышал. Он понял, что сидеть ему трудно, что-то наваливается на плечо и с опозданием сообразил, что это на него наваливается бэк. стремящийся обнюхать и утешить спасенную собаку. Урс сочувствовал с другой стороны. Он-то сразу понял, что это не просто пес, а девочка. Ей относиться следовало с почтением, а кто-то посмел так издеваться. Он обнюхал обрезки веревки и вздыбил шерсть. Этот запах он уже не забудет никогда». люха понял пса, словно тот ему по-русски объяснил. Он унюхал, кто это сделал, точно. Но я-то так не могу, зато хотя бы сфоткать могу. Мало ли, пригодится. Он встал и, отойдя чуть назад, вынул смартфон. Сфотографировал обрезок веревки, болтающейся на ветке, и Алену, которая утешала несчастную собаку. Отчетливо была видна примятая полоса шерсти на шее, куда только недавно врезалась веревка. И обрезки веревки тоже снял, и узел, который в неизвестный урод привязал веревку к еле. «Дурень! Надо было мне сразу сфоткать, прямо пока не обрезал веревку!» — обругал себя Леха. А потом вдруг понял, что нет, это было бы дико, дико хвататься и фоткать. когда кто-то умирает и погибнет от того, что ты промедлил. Да ладно, я и без фотки найду того, кто это сделал. Найду, и он сильно пожалеет, очень сильно, прошипел лёха сквозь зубы. Знаешь, давай вместе найдем. Алена прищурила глаза, и лёха вдруг понял, что она справится с любым хулиганом просто потому, что точно знает, когда человек просто от шалости дурью мается, а когда это уже непростительная жестокость. И как реагировать на последнее тоже знают. Давай. лёха никогда не заключал союз с взрослыми. Мог ждать понимания, заботы, любви в конце концов. Правда, это было давно, но тогда очень хотелось. Мог ждать подвоха, крика, наказания, и иннотации. Мог не доверять, подозревать и пакостничать изо всех сил и просчитывать, как избежать наказания. Но вот так? Нет, такого не было. Валюнину ладонь, протянутую в его сторону, свою руку он вложил уверенно, а потом они оба рассмеялись, потому что там же оказались и две огромные лапы. лохматая серая бура урса и черная с рыжим Бека. ну вот союз за заключен и скреплен алена подумала что этот союз будет покрепче многих которые в человеческой истории заключались а потом распадались от малейших преград в собаках она и так была уверена алёха странно как можно было не разглядеть такого настоящего мальчишку за шалостями и вполне оправданным обстоятельствами поведения. Да пусть себе учится кое-как, может подраться и подсунуть слайм одноклассницы. Зато умеет жалеть, не жестокий и не подлый. Это же в миллион раз важнее, думала Алена, помогая идти измученной молоденькой собаке. А вслух сказала, смотри... У нее лапы задние слабоваты в суставах. Могли поэтому избавиться. Уроды поганые. А это... Это не лечится? Леха переживал за псинку. Не думаю, что все так уж серьезно. Такая проблема может возникнуть от недостатка движения. Мы постараемся ей помочь. Пообещала Алена. И ей безоговорочно поверили и Урс с Бэком. и Леха, и молоденькая собака, которая за свою короткую жизнь видела так мало хорошего, что уже даже забыла, какое оно бывает. Когда добрались до дачи, оказалось, что в гости к бабушкам заглянули соседи. Люба принесла огромный пирог с джемом, а Федор деловито прикручивал что-то к триммеру, ворча про никчемные насадки, а увидев собаку, которую Алена последние метры уже на руках тащила, выронил и триммер, и странную штуку, которую в него вкручивал. «Да что ж такое-то? Неужели все-таки выгнал? Мерзавец!» «Что? Привязал так? Урод!» Федор открыл было рот, еще высказался, но Люба ловко оттолкнула мужа локтем и указала глазами на парнишку. «А вы знаете, кто ее бывший хозяин?» Лично не знаю и знать не желаю. Знаю, что приехал в прошлом году один такой, купил дом в соседней деревне, там, за лесом, и завел осенью щенка. Такая ладная девчушка. Только вот любого ребенка, пусть и собачьего, кормить надо и заниматься с ним надо. Федор в сердцах махнул рукой. А этот и приезжал не каждый день. Зато послушание требовал, ого-го, какого. А она-то, ясное дело, не слушается. Как ей слушаться, если ее ничему не учили? Я ее увидел, когда она сбежала, да к нам пришла. Голодная была, чуть в обморок не упала, когда ей суп налил. Аж тряслась над ним. Ну, я и пошел искать, у кого собака сбежала. Нашел на свою голову. Прямо на дороге нашел. Он как раз ехал собаку искать. Оттащил ее от той миски супом прямо за шкирку. Орал, что убьет, если она еще раз убежит. Видно, опять попыталась. Вот он и привязал, чтобы уже никуда и никогда не сумела уйти. У меня прямо кулаки чешутся. Федор грянул жилистым кулаком по бревенчатой стене. заговорщики обменялись понимающими взглядами все оказалось значительно проще поиски можно было считать завершенными, а вот остальное остальное только начиналось собачья девчушка была выкупана вытерта накормлена и уснула как убитая рядом с миской даже во сне принюхвалась к ней а алена с федором Лёшкой и матиг да Романовной отправились в местный отдел полиции. Кузьма Иванович, я тебя как друга прошу, прищучь ты этого негодяя, просила разгневанный Фёдор знакомого полицейского. Петя, ну, ты ж понимаешь, что он скажет? Сбежала, мол, сам не знаю, не ведаю, кто там над ней разбой такой учинил. Ай-ай-ай, какой нехороший он человек. а то еще и заберет псинку». Леха стоял молча, только кулаки стискивал. «Если только попробует бывший хозяин собаку забрать, он сам ему врежет». «Федор, но мы же точно не знаем, кто именно хозяин собаки». «Правда?» — мило улыбнувшись, спросила Матильда Романовна. «Да как же не знаем?» — удивился Федор. «Не знаем мы», — с нажимом произнесла Матильда. «И не ведаем». Ошейника на ней не было. Адресника тоже. Сама собака не подписана. «Лёш, ты надписи на собаке видел?» Она незаметно подмигнула Лёхе. Тот воспрял и отрицательно замотал головой. «Ме, не видал удавку только». «Ну, вот». Так что никаких опознавательных знаков на собачке нет. И аргументированных оснований... А принадлежности данного имущества, указанному Федором гражданину, у нас тоже нет. Так мило получается, знаете ли». Она нежно улыбалась собравшимся. «А заявление о пропаже собаки вы, Кузьма Иванович, получали?» Медовым тоном осведомилась Матильда Романовна, которая около 30 лет до выхода на пенсию проработала адвокатом. и документооборот отлично себе представляла. от ее нежной улыбки и мелодичного голоса ее противникам на полях юридических битв кошмары по ночам снились не в смысле никак нет кузьма иванович дураком не был и вкрачивый тон в совокупности с верными выводами по делу просек сразу а вы с нашим ведомством случайно «Не работали?» «Очень уж вы вопросы ставите правильные!» Елейным тоном уточнил он. «Работали!» «Работали!» Лучезарно улыбнулась ему милейшая пенсионерка, хищно сверкнув нежно-голубыми глазами, отчего он рефлекторно начал застегивать воротничок, на всякий случай. А, «Так вот, раз бы понятия не имеем, чья собака, и в полиции заявление о ее пропаже не зарегистрировано, мы с вами должны сделать правильный шаг, то есть подать заявление о находке собаки, подробно описать фактическое положение животного при его нахождении с приложением фотоматериалов, полагаю что полиция в лице нашего замечательного Кузьмы Ивановича примет это к сведению. Правда? А если вы не знаете, как сформулировать дело о жестоком обращении с животными, я вам подскажу, неофициально, как член Союза адвокатов России. «Ух, хе -хе, Практически беззвучно выдохнул Кузьма Иванович, предчувствуя кучу проблем. «Нет, нет, не волнуйтесь. Я знаю, что это бесперспективный случай. Это исключительно подстраховка для вас самого». Обратиться к вам начальство, а вы так и так. Все абсолютно грамотно выполнено. Поверьте, мне так будет гораздо дешевле во всех отношениях». «Верил многострадальный Кузьма Иванович, тайком вытер пот со лба. Видал он когда-то такую же потрошительницу адвокатшу с милой улыбкой и бантиком на блузочке, только и мог радоваться, что не он занимался тем вопросом. «А как это нам собакой поможет?» Леха ничего понять не мог. «Видишь ли, Лешенька, когда животное теряется, хозяин его может затребовать назад в течение полугода. Мы объявили, что собаку нашли, описали условия, в которых ее нашли. Ты умник, что фото сделал и веревку забрал. Да, кстати, вещдок надо зарегистрировать». Это уже в сторону Кузьми Ивановича. Так вот, забрать-то он ее может, но только если докажет, что собака его и оплатит все расходы по ее содержанию. А мы сейчас поедем в ветеринарную клинику и расходы эти увеличим. Да, Аленушка? Да, конечно, мы еще и в бассейн собачий поедем, радостно кивнула Алена. Лапы задние плохо работают. А ветеринар может нам посоветовать аквагимнастику для собак. Я видела такое. И даже тренера есть специальная, чтобы собак на ноги ставить. По назначению Вета это же в расходы войдет. Еще как, милая, обязательно войдет. Матильда Романовна кивнула сама себе. Не ошиблась она в девочке. А если этот, ну, гад... который нам типа неизвестен, все-таки все оплатит. И что он, заберет собаку? Ну, по закону может. Погоди, радость моя, по закону он может забрать, но если он признает, что это его собака, ему придется признать, что собака исчезла, а он ее и не искал. В полицию-то не обратился, а нашли ее в условиях, подразумевающих намеренное причинение вреда здоровью и жизни животного. То есть появляются основания задать вопрос, а не он ли оставил собаку в таких условиях? Поверь мне, он связываться просто не будет. Кузьма Иванович с трудом поспевал за рассуждениями, потому как мудреные фраза не любил, но последний вывод всецело одобрил и активно закивал головой. Точно не будет. А я со своей стороны к нему наведаюсь, к паразиту такому. Ишь ты, собак душить по лесам. Умный какой нашелся. У меня их две, Лайка и Такса. И хоть я за овчареныша вашего найденного с ним сделать ничего не могу, но вот придраться к чему-нибудь, да за милую душу. Нет-нет, ни в коем случае не придраться вовсе. а с должным служебным рвением выполнить свой долг. Лукаво улыбнулась ему милейшая дама. — Ага, точно, именно долг того выполнить, чтоб ему мало не показалось, гаду этому, то есть гражданину с нарушениями, которое выявит мое рвение. Кузьма Иванович расправил плечи и принял грозный, служебно-активный вид. А проводив посетителей, выдохнул, расстегнул верхние пуговицы на рубашке и покивал сам себе головой. Дешево отделался. Знаю я таких дамочек, как крокодил в пуху. Так смотришь, ах, какая безобидная пенсионерка, а как рот откроет, сто зубов, и все остро заточены. И ведь главное что? Главное формулирует все так, что можно самому закапываться, чтобы время не терять, все равно уроет. Сопротивление бесполезно. Вы обречены. Хорошо, у меня теща не такая. Умер бы. Леха сидел непривычно тихо и с уважением косился на Матильду Романовну. Она опять выглядела как невинная и кроткая тетушка. Но Леху этим было уже не обмануть. «Как терминатор, блин, только круче!» Резюмировал он свои раздумья. «Снаружи вроде такой божий одуван, а внутри как киборг. И ведь я даже не знал, кто она». Собака побывала у ветеринара, который после легкого намека Алены Радостно прописала в «Чарочке» занятия лечебным плаванием, кучу витаминов и дорогущий корм. Обзавелась ошейником, поводком и намордником, а также всякими приятными штуками, которых у нее отродясь не было. Лежанка и щетка, мячик и мягкая игрушка в виде утки грели псинки сердце.